Месяц спустя. Полагаю, программное выступление профессора Хатчинса на симпозиуме по экотоксикологии в Имперском колледже Лондона прошло успешно. Во всяком случае, в необъятном конференц-зале то и дело кто-то согласно кивал. Я не особенно следила поглощённая битвой на смайликах с Матильдой. Она в итоге всё-таки отправилась в Лиссабон, но мы договорились, что на праздники и каникулы она будет приезжать и гостить в моей квартире в Хамстеде. Я всё ещё не до конца была уверена, что готова делить своё жилище с другим человеком. Но если выбор был мириться с разбросанными повсюду журналами и газетами, с хаосом на кухне после готовки, с постоянно занятой ванной и мокрыми полотенцами на полу, с разбросанной повсюду косметикой, или потерять Матильду навсегда, я выбирала первое. Матильда прислала уморительную комбинацию смайликов, вызвавшую у меня приступ особо громкого хохота в самом неподходящем месте доклада профессора Хатчинса, и я решила, что лучше пойду. В конце концов, я не обязана была высиживать до конца, я не вела репортаж для СМИ и не видела в зале никого, с кем бы хотела обсудить сотрудничество или написание общей работы. У меня и так забот хватало. Так что я выскользнула из конференц-зала, вышла из здания и направилась к автобусной остановке. Я сошла с автобуса посреди Хаверсток-Хилл и заметила её на скамье около метро. Меньше всего я ожидала её увидеть здесь и замерла буквально на полушаге. Она была последним человеком на земле, с которым я хотела разговаривать, но путь домой пролегал мимо неё. У меня уже мелькнула мысль о том, чтобы прыгнуть обратно в автобус, лишь бы не встретиться с ней. В итоге я перешла через проезжую часть и свернула на улицу, которая вела к пустоши. Раз я не могу попасть домой, пойду прогуляюсь. Я отошла уже на приличное расстояние, когда услышала «Юстасия, подожди!» Я прибавила шаг, но можно было и не торопиться. Она никогда бы не угналась за мной со своей больной ногой. Оказавшись у входа в парк, я немного задержалась у прудов, где какая-то старушка кормила лебедей, гусей и уток и лысух. Они обступили её плотной и беспокойной толпой, и я уже опасалась, что два особо драхливых гуся собьют её с ног, и гадала, не стоит ли мне идти на выручку. Когда старушка что-то строго им сказала, крепко приложила по головам, и они пошли прочь, как нашалившие дети. Очевидно, что она не первый раз так делает. Если бы они её не знали, они бы её клюнули. Я резко повернулась и обнаружила её рядом со мной. Как она умудрилась так быстро меня догнать, понятия не имею. Давай выпьем по чашке чая. Там есть кафе. Нет, спасибо. Я тут гуляю. В поисках равновесия? Меня передёрнуло. Прошу прощения. Ты должна быть расстроена, Юстасия. Ты запуталась, возможно, даже злишься. «Наверное, у тебя есть куча вопросов, но ты не хочешь их задавать. Ты не хочешь иметь со мной ничего общего. Ты хочешь, чтобы я ушла. И всё это выбивает тебя из равновесия». Я заморгала, сначала глядя на землю, потом подняв голову к небу. Старик сказал, что водил тебя гулять, когда ты была расстроена. Он говорил, что только так удавалось тебя успокоить. Я моргала всё чаще и чаще, потому что что-то, похоже, попало мне в глаз. Пойдём, давай выпьем чаю. Кафе располагалось прямо через дорогу. Я настояла на том, чтобы сесть за столиком снаружи, чтобы в любой момент иметь возможность уйти. Она улыбалась. Я это знала, хоть и не смотрела на неё. Официант нёс наш заказ целую вечность. «Позволишь мне похозяйничать?» спросила она, беря чайник в руки. И тут же на меня обрушилось воспоминание о том, как год назад в другом кафе я задала этот же вопрос женщине, которую назвала «Психо». Не знаю, почему тогда так сказала. Я в жизни ни разу не произносила эту фразу и не слышала её от отца. Я взглянула на неё, пока она наливала чай. Будучи малышкой, ты любила, когда я задавала этот вопрос. И каждый раз подчёркивала, что это шутка, поскольку я уже была хозяйкой в доме твоей мамой, каждый раз. Она пригубила чая и спросила. «У тебя есть ко мне вопросы? Я отвечу на любой честно и от всего сердца». Она подождала моего ответа, не дождалась и продолжила. «Юстасия, мне от тебя ничего не нужно. Я не пытаюсь силой ворваться в твою жизнь, хотя мне было приятно время от времени с тобой встречаться». Я не отрывала глаз от горизонта. Она сидит тут, рядом. Почему бы и не задать ей вопрос? Я кинула на неё быстрый взгляд. «Ты меня бросила?» Повисло короткое молчание. «А ты чувствуешь себя брошенной?» Я обдумала вопрос. «Не думаю. Должно быть, я была слишком маленькой и не помню этот эпизод. У меня точно нет никаких воспоминаний о мыслях и чувствах, которые во мне вызвал факт, что меня бросили». К тому же я считала своей матерью другую женщину. А теперь такие мысли и чувства появились. Я взяла свою чашку. Не особо. Непонятно, почему она рассмеялась после этих слов. Хочешь узнать, почему я ушла? Я решила, что ответ может оказаться интересным, и пожала плечами. Когда я была студенткой, у меня с твоим отцом случился короткий роман — который закончился, когда я выяснила, что беременна тобой. В то время, как он был женат? Да, в то время, когда он был женат. Именно поэтому я ничего ему и не сказала. Решила, что смогу и тебя вырастить и закончить университет. Я думала, что справлюсь, но это оказалось слишком тяжёлым испытанием, потому что... М -м, потому что... Ты оказалась особенной малышкой, которой требовалось много заботы и внимания, и времени, и энергии. А я ужасно, ужасно уставала. Она перевела дух. В конце концов, я сделала то, чего поклялась никогда не делать. Накануне твоего третьего дня рождения я попросила твоего отца о помощи. Она отпила чаю. Чего я не ожидала, так это его реакции. «Я не ожидала, что он придет в такой восторг при известии, что у него есть дочь. Да он просто прыгал на месте от счастья». Его жена была далеко не так рада. Она пришла в ярость. Она не позволяла нам появляться в их доме и запрещала твоему отцу навещать нас. И угрожала по-всякому. «Или она уйдёт или я». Видимо, тогда она и произнесла эти слова. Теперь я ясно вспомнила, как она произнесла их. Должно быть, после этого она и ушла. Мы никогда не приходили в его дом, но он приходил ко мне в квартиру, очень часто приходил. Он просто не мог долго оставаться без тебя, был околдован тем, какая ты умненькая, как схватываешь всё на лету. Он обожал эту твою черту, и с ним ты менялась, становилась умиротворённой, расслабленной, его голос тебя успокаивал. Ты понимала его личные границы и никогда не расстраивалась по этому поводу, как бывало, когда их выставляла я. Он был уже в возрасте и оставил мысль, что у него когда-то появится ребёнок, и всё сложилось как нельзя лучше. Он занимался с тобой, а я занималась учёбой и смогла, наконец, получить степень. Воцарилось молчание, пока она заново наполняла наши чашки. И вот тогда Джарвис, отец Сирены, предложил нам с тобой переехать в Нью-Йорк, чтобы я могла получить степень магистра в Колумбийском университете. Он сказал, что на те два года, что это займёт, мы можем жить во флигеле его дома, и все расходы о ребёнке он возьмёт на себя. Его семья была очень богата, и тот флигель на целых три спальни окнами выходил на центральный парк. Как я могла отвергнуть подобное предложение? Я подала заявку в университет, и меня приняли. Я оформила паспорт на тебя, расторгла договор аренды на квартиру и собрала вещи. Она снова замолчала и молчала так долго, что я посмотрела на неё. Она глядела куда-то на пустошь, глаза у неё затуманились, словно она мысленно унеслась в другое время. Потом что-то заставило её очнуться. Она слегка качнула головой, едва заметно улыбнулась и продолжала. Но твой отец не захотел тебя отпускать. Даже когда я рассказала ему о флигеле и о центральном парке через дорогу и об оплаченных расходах, он сказал, что лучше ты будешь жить с ним в сельской местности в Оксфордшире, чем в чужой стране с чужим человеком, который тебя не понимает. Он даже заявил, что оставит преподавательскую деятельность ради тебя. Она откинулась на спинку стула с таким видом, что я поняла. Она сказала всё, что хотела, и теперь моя очередь говорить. Я медленно вдохнула. «И ты меня оставила?» «Да, я оставила тебя с отцом, который любил тебя, очень сильно любил. Ты оставила меня с человеком, которого я не знала, когда мне было всего три года. Ты знала его. Ты много времени проводила с ним, когда он навещал нас. Думаю, он тебе даже нравился». К тому же я оставила тебя не только с ним, но и его женой. Я покачала головой. Нет, она ушла от него. Ты права, она ушла от него, но не сразу. Она продержалась целый год. Нет, неправда. Я отчётливо помню, как она сказала отцу. Уйду или я, или она. Это было на кухне в Оксфорде. Я играла у камина. Отец вытирал мои руки и лицо и заметал пепел обратно за каминную решётку. А она стояла рядом и сказала «Уйду или я, или она». Джессика Паркс долго молчала, потом подалась вперёд, положила руки на стол и произнесла «Она говорила о тебе, Юстасия». Когда я обнаружила, что женщина, которую я считала матерью, ею не является, я расстроилась. Когда некоторое время спустя я обнаружила, что она поставила перед отцом выбор между собой и мной, я расстроилась ещё сильнее. А когда вдогонку к этому я обнаружила, что настоящая мать оставила меня в три года и ни разу не вернулась, я оставила далеко позади понятие «расстроилась». Хотя нет, я ошиблась. Я вспомнила, что она приезжала к нам пару раз, когда я была ребёнком, но была лишь одним из сотни лиц, которые превращали наш дом в площадь Пикадилли. Но я имела в виду, она так и не вернулась, чтобы забрать меня. Я поднялась, решив, что не нуждаюсь в этом человеке, в этой вечно далёкой однажды матери. Мне было хорошо и одной, и без неё. И я подобрала для неё растительное прозвище «Послен сладко-горький», Саланум дулкамара — многолетний ползучий кустарник, который оплетает другие растения и душит их. Для детей он может оказаться смертелен. «Погоди минутку», — окликнула она, когда я повернулась, чтобы уйти. «Я хочу кое-что тебе отдать». Она покопалась в сумке, вынула конверт и передала мне. «Не обязательно открывать его прямо сейчас». Я положила его в карман и ушла. Переступив порог своей квартиры, я сразу направилась в ванную, вытянулась перед зеркалом и пристально вгляделась себе же в глаза. Мой отец, такой любезный, благовоспитанный, словно явился прямиком из периода регенства, крутил роман со студенткой. «Со студенткой!» — я покачала головой. И отец не только крутил роман со студенткой, но ещё и прижил с ней ребёнка. Но весь ужас на этом не закончился, поскольку, чтобы сделать страшную историю ещё жутче, этот ребёнок привёл его брак к краху. Я застонала и закрыла лицо руками. «Это всё моя вина! Моя вина!» И тут, сквозь свои терзания, я услышала голос отца. «Что же теперь поделаешь, светочей? Что сделано, того не воротишь. Не стоит жить прошлым. Вперёд и вверх!» Громко шмыгая носом, я отняла руки от лица. «Возможно, он прав. Сделанного не воротишь. Я уж точно ничего не могу исправить». Ещё раз шмыгнув носом, я открыла баночку бриолина, взяла отцовский черепаховый гребень, зачесала волосы назад, а потом сделала аккуратный пробор. И когда я это сделала и взглянула на себя снова, то кивнула, потому что передо мной снова стояла профессор Юстасия Амелия Роуз, глава кафедры токсикологии растений Университетского колледжа Лондона. «Вперёд и вверх, светочей! Вперёд и вверх!» Тогда я направилась к своему рабочему столу, вынула чистый блокнот, взяла ручку и начала писать. Я просидела за столом весь день и весь вечер, в малейших деталях описывая все повороты истории и события, которые привели к печальной кончине Чарли Симмонса и Борщевика. Я уже подходила к заключению, когда меня заставил вздрогнуть вызов домофона. Я взглянула на часы полдвенадцатого. На миг я озадачилась, кто бы это мог быть, но существовал только один ответ и один человек, на чьи звонки по телефону или в дверь в такой поздний час я зареклась отвечать. Я вздохнула, поднялась и пошла к дверям. «Да», — сказала я в домофон, — «это Ричард, можно к вам?» «Уже поздно». «Вовсе нет, самое время, они как раз скоро начнутся». «Кто?» «Персеиды». «С вашей крыши будет отличный вид!» «Персеиды!» «За всем происходившим в последнее время я совершенно забыла об этом метеоритном дожде, самом эффектном в году, когда за одну секунду в небе может пролететь сотня падающих звезд. Но хотела ли я наблюдать за ним вместе с инспектором Робертсом? Однозначно да. Без дальнейших разглагольствований я нажала на кнопку домофона». Открыла дверь в квартиру, вышла на площадку и перевесилась через перила. «Поторопись, приятель, через минуту начинается». В ожидании инспектора Робертса я взглянула в вглубь квартиры на блокнот на столе, потом на автоответчик, и хотя я просидела рядом с ним несколько часов, я только сейчас заметила мигающую красную лампочку. Я снова заглянула в лестничный колодец. Лысяющая макушка инспектора Робертса приближалась необычайно медленно. Он добрался только до второго пролета. Так что я рванула к автоответчику, нажала кнопку прослушивания, и по всему моему телу пробежала волна предвкушения, когда глубокий голос произнес «Рыба клюнула. Жду ваших указаний». Сказать, что меня охватил восторг, значит ничего не сказать. Но сейчас, когда на моём пороге вот-вот должен был возникнуть инспектор полиции, был неподходящий момент, чтобы давать Марку инструкции. Я вернулась к входной двери и обнаружила, что инспектор Робертс добрался до предпоследней площадки и заодно разглядела причину его столь медленного передвижения. «Я с подарками», — объявил он, демонстрируя бутылку виски в одной руке и горшок с фикусом Бенджамина, в крайне плачевном состоянии, в другой. «Вы стали снова похожи на себя, профессор. Это здорово. С какого перепугу вы принесли мне растение, которое со всей очевидностью скоро погибнет?» Он взглянул на фикус. «Ну, пока-то он живой. Процентов на десять, даже на три парировала я». Он приступил к медленному штурму последнего пролёта. Он из секретариата. Я увидел его, когда уходил с работы, и подумал, что если кто и сможет вернуть его к жизни, так это вы. И как вы предлагаете мне это сделать? Я не знаю. Это же вы, ботаник. Забирайте его на крышу и используйте свою магию. Инспектор Робертс остановился. Помнится, когда я в прошлом году пришел проинспектировать ваш сад, вы уверяли, что ни один из того леса черенков не вырос достаточно, чтобы вырабатывать токсины. Я смотрела на него сверху вниз, он на меня снизу вверх. «Поправьте меня, если это не так», — добавил он. Я ни на секунду не замешкалась с ответом. «Вы не правы. Давайте ваш фикус. Посмотрим, что с ним можно сделать». Он вручил мне горшок. Я отнесла его на кухню, плюхнула на стол, и все листья разом опали со ствола. «Я ещё и виски принёс», — сообщил инспектор Робертс, входя за мной на кухню взамен того, который я выпил в прошлый раз. «Зачем приносить то, что я не пью?» — заметила я. «Так это не для вас». Я моргнула, ошеломлённая подобной парадоксальной логикой, взглянула ему в лицо и увидела, что он широко улыбается. Это тоже озадачивало. «Где тут у вас стаканы?» Налив себе, он уже собирался лезть на крышу, когда его взгляд привлёк предмет, засунутый за кухонную дверь. — Что это? — Картина. — Только не говорите, что это картина Мартаньо. — Ну, раз попросили не говорить, я и не стала. — Да откуда у вас деньги на картину Мартаньо? — Это подарок. — Подарок? — прогремел инспектор Робертс, отставляя стакан и направляясь к свёртку. — Можно взглянуть? — Пусть лучше остаётся, как есть. Но он уже развязывал верёвку. — Вы брали у Мартаньо взятки? «Что ещё вы от меня утаили?» Я возмущённо фыркнула. Инспектор Робертс бросил на меня испытующий взгляд. «Юстасия, я серьёзно». Но тут он улыбнулся и продолжил разворачивать упаковку. «Да ну! Да боже мой! Я поверить не могу, что он подарил вам картину. Вы вытащили счастливый билет!» Когда последний клочок бумаги упал на пол, инспектор Робертс сделал шаг назад, и мы оба вгляделись в изображение. «О, — сказала я. — В самом деле, — отозвался он. Паскаль внёс в портрет некоторые порадовавшие меня изменения. Глаза утратили пугающий зелёный цвет, и шприц у шеи исчез. — Что ж, мне стало спокойнее на душе, — сказала я. Не могу сказать, что мне было интересно разыскивать спрятанные шприцы. А шприц никуда и не делся, просто передвинулся. Я взглянула на инспектора Робертса. «Куда?» — снова эта улыбка. «Я не скажу. Да ну бросьте! Расслабьте глаза и увидите». Я попыталась следовать этому указанию, но в итоге только раздраженно фыркнула и направилась к лестнице. «Лучше пойду наблюдать персеиды». К счастью, луна была не особо яркой, так что видимость была хорошая, а заодно садик был окутан темнотой, так что я почти не видела сидевшего рядом инспектора Робертса, прильнувшего к окуляру телескопа. Правда, слышала я его отлично, и как он присвистывает носом на вдохе, и как прихлёбывает виски. А нельзя ли потише? Я почувствовала, что он взглянул в мою сторону. Но я ничего не говорил. «Да и без этого от вас шуму не оберёшься. Ну, простите, что дышу в вашем присутствии». И он нарочито громко отхлебнул и проглотил виски. Я недовольно цокнула языком и запихнула руки в карманы и нащупала конверт, о котором совершенно позабыла. Вытащила и повертела его в руках. «Что это?» — спросил инспектор Робертс. «Я не знаю. Темно». Он включил фонарик на телефоне и посветил в мою сторону. Я разорвала конверт и вынула поздравительную открытку на день рождения. Не знал, что у вас день рождения. Он еще не скоро. На развороте было написано от руки. «Поздравляю со всеми днями рождениями, которые я пропустила, и посылаю самые горячие пожелания всего наилучшего. С днем рождения, моя дорогая, драгоценная дочь. Люблю и целую. мама. Я смотрела на эти слова, на эти маленькие закорючки, и не понимала, почему у меня жжет и расплывается в глазах. Инспектор Робертс сидел достаточно близко, чтобы тоже прочитать это послание. Глубоко вздохнув, он уточнил. «Женщина с длинными белыми волосами?» Я кивнула, хлюпнула носом, услышала, как инспектор Робертс закряхтел, поднимаясь на ноги, а потом, как он закряхтел, вставая рядом со мной на колени. Одной рукой он обнял меня за плечи. «Знаете что?» — ласково сказал он. «Мне кажется, этой ночью вам полагается загадать кучу желаний за все те дни рождения, когда вашей мамы не было рядом». Он отключил фонарик. «Взгляните наверх, Юстасия». Я подняла голову и увидела сотни ярких черточек, пересекающих небо — белых, желтых, голубых. Разумом я понимала, что это стремительно несущиеся метеориты разлетаются в атмосфере на кусочки и создают краткое, но эффектное зрелище, но душой... душой я понимала, что ничего прекраснее в жизни не видела. Слёзы обожгли мне глаза, но я не мешала им лица, всё равно никто не увидит. А потом я загадала желание. И ещё одно, и ещё одно, и ещё... Все желания за те годы, что я жила без матери, все детские желания из того детства, которого у меня не было. Ричард? Да, Юстасия. Есть ещё кое-что, последнее. Один вопрос, который меня мучил всё это время. Это какой же? Чем занимаются хипстеры? м, -м? В ту ночь, когда нашли Чарли Симмонса, ты сказал, что клубные тусовщики ходят в клубы. А куда тогда? Ходят хіпстери.